Глава 9. Она вырвалась в реал в таком разрае, что при взгляде на неё кто-нибудь сказал бы пьяна. Зеркало в прихожей отобразило взсколоченную девушку с мечущимся взглядом и дрожащими руками. А потом Вероника встретилась с глазами своего отражения, и её затянуло. Лица. Нет, не лица, а раскрытые рты и шевелящиеся губы, голоса, разные от совсем чужих до смутно знакомых. Но ни одного родного, нужного. Нам очень жаль, смерть наступила. Пожалуйста, подпиши. Что это? Твой отец согласился бы? Что это? На благо клиники. Что это? Мы всё понимаем, как тяжело тебе сейчас, но ты должна. Что это? Люди лгут, девочка, лгут, когда им это выгодно. Что? Что? это в твоих же интересах. Что это? Цена их жизни, цена дружбы, мразь, мразь, ненавижу. В себя Вероника пришла от холода. Это происходило каждый раз, когда её так вот затягивало, тело словно индивело вместе с чувствами всеми, кроме боли. К счастью, с каждым годом такое случалось всё реже. Девушка добралась до ванной комнаты, включила воду по горячей, умылась. Не буди лихо, пока оно тихо. Не громко, просто для того, чтобы услышать свой собственный голос, произнесла Вероника. Барби, Барби. Орченка хотела она того или нет, разбередила рану. Но была и светлая сторона. На этот раз всё прошло намного легче обычного, с меньшими последствиями и треволнениями. Вероника только не могла понять, чья это заслуга, хотя кое-какое соображение у неё имелось. Здравствуйте, Станислав Анатольевич. Несколько минут спустя сказала она в прижимаемый к уху мобильный, от волнения перейдя на обращение по имени-отчеству. «По поводу уроков для детишек в детдоме. Я согласна». «Это здорово, Белозёрова. С тобой там всё в порядке? Ты не...» «Не заболела. Головой не ударялась. Не делала ничего предосудительного». Поспешила заверить девушка, только заметив, что часто уже довольно поздний. «Надеюсь, я вас не разбудила?» «Нет, сможешь во вторник с трёх до шести. И...» «Белозёрова, у тебя точно всё хорошо?» «Ага». Как можно беззаботнее отозвалась Вероника. «Смогу. Хорошей ночи, Станис... Стас. И спасибо». Не дожидаясь реакции собеседника, она сбросила вызов. Не оставлять за собой неоплаченных долгов. Это было одно из правил, нарушать которые она не считала возможным. А теперь спать. Переваривать историю Рея, его карьеру ПК-шника, Вероника не намеревалась. У всех есть свои скелеты в шкафу. Кому как не ей знать об этом. В воскресенье НПЦ во всех городах начали передавать друг другу и всем желающим последнюю новость. Величайшие маги Тиане, проведя ритуал с артефактом Слеза всевидящего, сумели получить предсказание. Если дивного леса народ и малорослые жители гор одолеют приспешников силы Инферна, Те врата, что открыты в степи, схлопнутся сами собою. Ежели оплошают и светлые эльфы, и гномы, вся Тианея заплачет под демонским игом. Если же только они не сумеют исполнить судьбы начертанье, шанс уцелеть у народов пяти сохранится. Это было много букв, но Хейд дослушала причудливую речь глашатая. Полный текст пророчества озвучивали только они. Другие эписи делились упрощённым вариантом до конца. Неужто разработчикиsni зашли до да хоть каких-то подробностей, покачала головой Адептка. Она отметила, что не зря Раево намерелся не мчать на всех парах в ворочеи земли, взяв время на подготовку. Так будет видна вся картина, а не кусочек пазла, и будет более-менее ясно, в какие квесты и авантюры стоит ввязываться, а в какие нет. Осторожные расспросы взбудораженных неписей, ещё бы тут не взбудоражится такой катаклизм назревает. Добавили ещё одну подробность. Все они говорили «в скором времени», «опасность близка», «вскоре грядёт». Словом, как бы намекали, что не за горами решающее событие, которое покажет быть или не быть за силию инферно. То, что случится это не после дождичка в четверг, а в обозримом будущем, несомненно радовало. В гильдию художников Хейт шла «безпричина при поднятом настроении». Она-то считала, что займёт этот визит минут пять от силы, забежать, купить фиговинку и идти себе дальше по своим делам. «Не в этой игре и не в этой жизни», — осознала глубину своих заблуждений Квартеронка после часа блужданий по гильдии. Один НПЦ был чрезвычайно занят, второй отправил Хэйд на другой этаж, третий патетично воскликнул. «Никакие пришлые не встанут между мной и моей музой». Четвёртый же был столь добр, что обещал заняться её вопросом, как только закончит свои дела дурдом. Россияна сказал Хейт. Она начала уже смутно догадываться, что творческие люди, то есть неписи, муры жить её будут долго и упорно. Нет, не со зла. Им просто на неё начехать. Вам нечем заняться? Строго выговорила очередная НПС. Юрий Алексеевич, ректор училища искусств, бывало, в точно такой же манере отчитывал самых ленивых студентов. «Мне бы только...» — заикнулась Хейт, но не тут-то было. «Про знашатающимся здесь делать нечего», — сурово одёрнул её непись. «Вы пришли, чтобы вступить в гильдию? Так докажите, что достойны этого». Ни о чём таком на форуме не говорилось. О том, какие могут быть последствия от вступления в гильдию игрока, можно было только догадываться. Права и обязанности не факт, что озвучат по просьбе, и лицензионное соглашение подписать не дадут. Да, я хотела бы вступить в гильдию художников, решилась Хейт. Отсутствие информации это, конечно, был минус, но как знать, какие возможности перед ней могут открыться? Тогда почему вы бродяте без дела? Покажите то, что докажет ваш талант. Э-э, НПЦ же выдав ценное указание благополучно ушли стел по своим делам, оставив Хейт недоумевать. Ладно же, буркнула Адептка. Свободных комнат было много, и в каждой можно было наткнуться на скульптуры, картины, рисунки. Копировать что-либо из выставленного она не собиралась, но вот почерпнуть талику вдохновения. Одна статуэтка особенно привлекла её внимание. Называлась она "Скорбящая", но женская фигурка изгибалась в танце. Хейт не могла понять, как такое возможно скорбеть и танцевать одновременно. Традиция прощальный танец. Рассуждала она вслух и так, и эда крутя статуэтку. Что-то вроде элемента языческой тризны. А потом Хейд достала мольберт, последние скопленные холстов, краски и доверилась ведению руки. Если умом осмыслить не выходит, почему бы не довериться чутью. Через какое-то время за её спиной начали собираться неписи. Это напрягало, но Хейд не позволяла себе отвлечься. Затекла шея, давление чужих взглядов возросло. Казалось, все НПЦ гильдии собрались, чтобы поглазеть, как пришлая пишет картину. Делать им больше нечего. Слегка раздражённо думала девушка, нанося последние мазки уже вполне сознательно, без введения руки. Танцовщица на холсте застыла в сложной позе, губы её улыбались, а из уголков глаз текли слёзы кроваво-алые. Этот штрих был гротескным, но соответствовал замыслу. Я закончила. Обратилась Хайд к Kneppisu, требовавшему от неё доказательств таланта. Он тоже был среди наблюдателей. Есть ли для меня место в гильдии? Улыбка это та же маска, танец выражения боли, слёзы то, что скрыть от чужих взглядов не удалось. Танцовщица языком движения говорит: "Вам нет места в моей душе, ведь её почти не осталось. Она улетела за теми, по ком я скорблю. И поэтому я улыбаюсь". Очень и очень немногие могут ее услышать. «Как звучит твое имя, пришлое?» – изменившимся голосом спросил НПЦ. «Я должен знать имя той, кто владеет взглядом истины». Достижение разблокировано. Взгляд истины. Уровень достижения один. Вы создали произведение искусства, поразившее главу гильдии художников. Теперь, благодаря вашим способностям художника… «Вы сможете видеть фракцию и важнейшие характеристики монстров». «Хейт», — представилась адептка, закашлявшись от шока. «По правде говоря, она не понимала, что вообще происходит. Откуда это достижение и что так удивило НПЦ?» «Скорбящую создал я», — произнёс глава гильдии. «Даже среди моих учеников ни один так и не сумел достичь чувства, которые я вкладывал в эту маленькую скульптуру. Я даже не говорю о пришлых». Те немногие, что приходили в гильдию, хотели только вписать своё имя в реестр и получить печать. Да, твою печать сейчас доставят. Это самое малое, что я могу сделать. Благодарю тебя, пришлая, за то, что порадовала старика, поняв мой замысел и преобразив его по-своему. Гильдия художников сочтёт за честь внести твоё имя в гильдейский реестр. Передача печати, церемония дарения картины. Хейт почтительно попросила принять главу гильдии её работу в дар. Всё это адептка вспоминала, покинув гильдию как сон. То есть вроде бы происходило это с ней, но поверить в реальность событий не удавалось. Первым же делом она выбежала из города, домчалась до капустного поля, нацелилась на землеройку и обомлела. Фракция животные, гласила приписка под полоской ХП моба, да и сама шкала изменилась, став двойной и получившей цифровые обозначения: здоровье 100, мана 20. Пожалуйста, не отпускай меня, чудо-трава, восторженно воскликнула она, захлопав в ладоши. По-хорошему нужно было идти к храму Балеона, производить благоприятное впечатление на жреца. Но Хейт решила иначе. Для начала она, как в старые добрые времена, набрала капусты под завязку, чтобы с этим тяжёлым грузом дойти до обжорки, где с некой ностальгией приготовила её. Еда со всеми приключениями закончилась полностью. Надо было это упущение исправить хотя бы так. Когда же капуста потушилась, Хейт бегом припустила из города. Очень хотелось ей опробовать в бою. Неудачная арена не в счёт, новый посох. Бодрости стаяла тик в тик перед опушкой леса бестий. Та мадепка вызвала детёна шигидры, а затем медленно и осторожно двинулась в глубь леса. Как показывала её новая способность, точнее, эффект от достижения, в лесу обитали представители двух фракций: оборотни и животные. В прошлый раз в подземелье спахищенной девушкой мы перебили порядка 50 оборотней, вслух рассуждала Хейт. Убив ещё примерно столько же, я узнаю, даётся ли достижение за них. Сегодняшний опыт показал ей огромный недогляд в её задумках. Она совершенно упустила из виду достижение. А ведь они давали значительные в прогрессии усиления. Наконец она дошла до бойной поляны, на которой и разместила Гера. С его короткими лапками и низким показателем ловкости бегать по лесной чаще за хозяйкой было бы затруднительно. Не удаляясь же дальше 50 м от питомца, Хейт могла цеплять мобов. Некие велкодлаки 18-го уровня показались ей наиболее перспективными и приводить за собой на полянку. Примечание автора. Велкодлак чешский обортень, восхождение множества монстров. Поэтому названия схожих видов внутри одной фракции могут отличаться от привычных слуху и иметь различное происхождение, в том числе и заимствование из разных языков. Конец примечания. От питомца в плане урона толку мало. но он будет получать опыт, что немаловажно. Полторы тысячи хп — это многовато для соло-убиения. Монстры в лесу были толстоваты, но и она уже кое-что могла им противопоставить. Ну-с, приступим. Хейт кивнула себе и Гидри перед пробным заходом. Питомец, как и следовало ожидать, не ответил. Оповещение появилось после восьмого выманенного на полянку и убитого монстра, став полной неожиданностью для Хейт. «Достижение разблокировано. Охотник на перевертышей. Уровень достижения – один. Вы уничтожили сто монстров фракции Оборотни. Урон по всем представителям фракции увеличен на пять процентов». «Не поняла», – сказала адептка, напрягая память, потом хлопнула себя по лбу. «Вот я балда. Крысолаки же из подвала тоже считались Оборотнями». Точное число хвостов с данных в тот раз караванчику она как и силилась вспомнить не могла. Кажется, 40 с чем-то, но уверенности не было. Но цель выяснить, есть ли достижение за истребление мобов этой фракции, была достигнута, причём досрочно. Однако хайт только вошёл во вкус. Скорость убийения велкадлаков прямо-таки радовала, а питомцу был обещан опыт. Да и монстры были забавные. Головы волчьи, Тело почти человеческое, а нижние конечности и хвост козлиные. Очаровашки. Мысленно характеризовала Адептка этот вид оборотней, смутно припоминая, что где-то встречала словцо Велкодлак. Второй уровень достижения я не осилю, но животинку таки покачаю, решила Хейт. Она ошиблась. Спустя сутки игрового времени и 6 новых уровней, полученных Гера, кроме того, сама она перешагнула порог 18-летия персонажа, охотник на перевёртыше и повысился до второго уровня. И это при том, что Хейт старалась выжать из каждого моба как можно больше проку. Сначала она доводила оборотней до красной зоны в шкале здоровья, затем полностью их пролечивала и только вторым заходом убивала. Получалось не всегда Если тлен проходил критическим ударом, лечить уже было некого. Адептка старалась преимущественно применять именно это заклинание плюс пыльцу, потому что у гольки, как скилл магии огня, выше ученического уровня она поднять не могла. По приросту стат за этот срок вышла: 6 пунктов к мудрости, 2 к интеллекту, 1 к живучести. В живучести же хейт угрохал 10 очков, полученных за уровень. Гера получил новое умение Снова пассивная. Толстокожесть, уменьшающая получаемый урон, в том числе и перенаправленный. Но почему-то безпроцентных и вообще каких-либо числовых обозначений. Уменьшает получаемый урон. Это хорошо, кто бы спорил. Но поточнее-то можно. И что за перенаправленный урон? Не доумивала хейт. Всё странче и странче моя жеватинка. Рык и треск сминаемых кустов заставил девушку забыть о размышлениях. Монстры в этой части леса хоть и обладались слегка завышенными характеристиками, но это компенсировалось малым градусом агрессии. Проще говоря, нужно было пройти и под самым носом моба, чтобы он атаковал персонажа. То существо, что ломилось через лесную растительность, явно этим недостатком не обладало. А ещё Хейт прекрасно помнила, как на узкую полоску песка возле речки Вильда выползла хитиновая смерть. Матушка кучки убитых квартеронкой крабиков. только не надо батюшке или другого близкого родственника велкодлаков, а мысленно взмолилась Хейт. Фух. Тихонько выдохнула она, увидев, что прёт на полянку, сметая всё на своём пути всего на всего гном. Бородатый со щекастой сразу родилась ассоциация на жористой физиономией. Рычал, правда, не гном, а его питомец медведь, судя по размерам, в холке ростом с хозяина, совсем таки не детёныш. А взрослая особь, которая девка на один удар когтистой лапой. Грибы есть? Без окололичности вопросил гном. Угу, не употребляю, заминка ответила Хейт, слегка одурев от вопросика. Бородач с досадой махнул рукой. А на деревьях? Ещё напористес спросил он, потливо вглядываясь в лицо адептки. Та покрутила головой. На деревьях тоже не употребляю. Понял. Гном удручённо скривился. Ты дура. Пошок идём дальше. И медведь и гном уже скрылись, поэтому не могли видеть ехидную усмешку Хейт. Если игрок высокого уровня ищет в лесу какие-то грибы, едва ли эти грибы стоят 5 медиков за кило. Рассуждала она, внимательно оглядывая деревья вокруг полянки. Для нубика вроде самой адептки, гном был слишком хорошо экипирован. Гера из Паризь. Озвучила она команду отзыва питомца. Эту команду, как и команду призыва, она так и поменяла со стандартных на персональные. Призыв, как угрозилось ранее адепт, квочал. И я весь зелёный змий. Вместо поднадоевшей охоты на велкодлаков, Хейт надумала переключиться на грибную охоту. Вдруг, да, кажется, это выгодное мероприятие. Грибы, вешенки, причём именно на деревьях нашлись, хоть и после долгих поисков. Ствол мёртвого дерева с одной стороны зарос сероватыми грибочками с однобокими шляпками. Хейт методично отделила каждый гриб. Всего их получилось 30 штук, такое ровное количество едва ли было совпадением. Аккуратно перемещая вешенки в ячейку инвентаря, осталось выяснить, для чего эти грибы нужны и что она с этим может урвать. Настрой немного сбил таймер, намекнувший, что пора бы на отдых. поэтому квартиронка, выйдя из лесу, ограничилась забегом до города, точнее, до аукциона. Выносливость увеличилась на один. Всплыло оповещение почти перед порогом аукционного дома. Не зря ахает, тягало тяжести и бегало до потери сил, то есть бодрости. А вот сам аукцион удивил. Не было слота с таким наименованием, что могло означать по здравому измышлению только одно – невзрачные с виду грибочки и вправду кому-то зачем-то требовались. Придя к выводу, что без уточнения не обойтись, адаптка скомандовала: "Выход!"